приемных братьях. — Уолдеры, мне не братья! Мира пропустила это мимо ушей. Вы сидели за ужином, но вместо слуги еду вам подавал мистер Лювин. Перед тобой он поставил королевское жаркое, сочный кусок мяса с кровью, пахнущий так, что слюни текли, а фреям подал какую-то серую мертвечину. Но им ужин понравился больше, чем тебе твой.